Глава 25. Засада. Шико, как знают читатели, был человек решительный. Он решился ждать и самым спокойным образом. Раздвинув ветви дерева, он устроил себе нечто вроде окна, так что не мог пропустить никого из проходящих, которые по каким-нибудь причинам могли его интересовать. Дорога была пуста. На пространстве, какое только мог окинуть взор Шико, не видно было никого. Весь город, казалось, утомился от зрелища, которое видел накануне. Шико заметил только одного человека, довольно бедно одетого, который ходил поперёк дороги и мерил длинной заостренной палкой мостовую его величества короля французского. Шико решительно нечего было делать. Он очень обрадовался, заметив этого человека, который мог служить для него предметом наблюдения. Что он такое там меряет? Для чего он меряет? Вот о чем думал Робер Брике в продолжении двух минут. Наконец он решился не терять его из виду. К несчастью, когда человек, занимавшийся этим землемерием, уже почти кончая дело поднял голову, и его можно было разглядеть, гораздо более важное открытие заняло все внимание Шико, поэтому он должен был обратить глаза совсем на другой предмет. Окно, выходившее на балкон Горанфло, отворилось. Из него показалась внушающее уважение округлость господина Модеста, который с едва заметными глазами, с праздничной улыбкой на лице и с самыми любезными манерами вел даму, почти совсем закутанную в бархатный капюшон, обшитый мехом. — Ну, — сказал Шико, — это кающаяся походка молодой женщины. Посмотрим на голову. Хорошо. Ну, повернитесь-ка ещё немножко на эту сторону. Ещё так. Бесподобно. Странно, однако же, что я нахожу нынче во всех удивительное сходство. но ну, теперь посмотрим на спутника. О, о, тут нечего и думать. Это сам Мэнвиль с загрущенными усами, с маленькой шпагой. Это он. Но сообразим немножко, если я не ошибаюсь, что это Мэнвиль... вендра де Биш, отчего же ошибусь я в госпоже Монпансье? Потому что эта женщина...» «О да, разумеется, герцогиня!» Шико оставил с этой минуты скромного землемера, чтобы не потерять из виду знаменитых особ. Через несколько секунд появилось за ними бледное лицо бурроме которого Монвиль принимался несколько раз о чем-то расспрашивать. «Так и есть, они все собрались. Браво! Нынче заговоры в моде!» Но кой черт уж не хочет ли герцогиня переселиться к господину Модесту? Ведь ее дом Бель-Эсба всего за сто шагов отсюда. В это мгновение внимание Шико получила новую пищу. Пока герцогиня разговаривала с Горан-Фло, или скорее заставляла его говорить, Мэнвиль сделал кому-то знак на улице. Шико никого не заметил, кроме землемера. Впрочем, к нему именно и относился этот знак. Оттого этот землемер и перестал мерить землю. Он остановился против балкона и стоял к нему боком, лицо же его было обращено к городу. Горанфло все продолжал любезничать скающейся. Менвиль шепнул что-то на ухо Борроме, который, находясь позади Приора, тотчас стал объяснять руками что-то совершенно непонятное для Шико, но очень понятное, как видно, для землемера, потому что он отошел и стал в другом месте, где новый жест Борроме и Менвиля сделали из него неподвижную статую. После нескольких минут совершенной неподвижности новый знак бор привел его в особенную деятельность, которая тем более занимала Шико, что он никак не мог угадать ее цели. С того места, где он стоял, землемер побежал до самых ворот аббатства, между тем, как Дэмон держал в руках часы. «Ну, черт возьми», — прошептал Шико. «Это мне что-то подозрительно. Загадка кажется мудрёною». Но как бы она мудрена ни была, может быть, увидав лицо этого человека, я еще ее разгадаю. В эту минуту демон как будто по дружбе хотел услужить Шико. Человек с меркой обернулся, и Шико узнал в нем Николая Пулена, которому он накануне продал свои старые кирасы. «Ну да здравствует лига. Я уж довольно насмотрелся, чтобы с небольшим трудом угадать остальное. Итак, станем трудиться». После небольшого разговора между герцогиней Горанфло и Менвиллем Борроме затворил окно и балкон опустел. Герцогиня и ее спутник вышли из-за бадства и сели в носилки, которые их ожидали. Отец Модест, провожавший их до дверей, едва не задохнулся от поклонов. Герцогиня еще не закрыла занавесок у своих носилок, чтобы отдать поклон почтенному приору, как какой-то якобинский монах, вышедший из Парижа через Сент-Антуанскую заставу, подошел к другой стороне носилок, к которым взгляд его, казалось, совершенно был прикован. Шико узнал в этом монахе маленького Жака, возвратившегося из Лувра и теперь в каком-то восторге стоявшего перед герцогиней Монпансье. «Все к лучшему», — сказал Шико. Если бы Жак возвратился пораньше, я бы не видел герцогини, потому что должен бы бежать к Фабенскому кресту. Теперь герцогиня Монпансье, устроив заговор, поехала домой. Очередь, кажется, за Николаем Пуленом. С ним я покончу в 10 минут. Действительно, герцогиня, пройдя мимо Шико, которого она не заметила, поехала в сторону Парижа. Николай Пулен готовился последовать за ней. Ему, как и герцогине, надо было пройти мимо забора, где скрывался Шико. Шико следил за ним, как охотник за зверем, чтобы вернее напасть, когда он подойдет к нему на два шага. Когда Пулэн подошел на это расстояние, Шико сделал свой выпад. «Эй, добрый человек!» — сказал он из своей засады. «Взгляни сюда!» — пулен задрожал и посмотрел в его сторону. «Вы меня видите, очень рад!» — продолжал Шико. «Теперь не думайте ни о чем, господин Николай пулен Помощник начальника полиции отскочил, как дикая коза при ружейном выстреле. «Кто вы?» — спросил он. «И что вам надо?» «Кто я?» «Да. Я один из ваших друзей, правда новых, но самых искренних. Что мне надо? Но об этом мне придется потолковать с вами немножко подольше. Однако же, наконец, что вам угодно, говорите». «Я хочу, чтобы вы ко мне подошли». «К вам?» «Да, вот сюда». чтобы вы сошли в этот ров. Зачем? Вы это узнаете, только сойдите. Но... И чтобы вы сели у этого забора. Но... Не глядя на меня, и как будто не зная даже, что я нахожусь подле вас. Но, сударь... Я требую слишком много, хотите вы сказать? Знаю. Но Робер Брике, кажется, имеет право быть требовательным. Робер Брике, — вскрикнул Пулен, спрыгнув тотчас в ров. «Так, хорошо, сядьте. Вы, кажется, измеряли Венсенскую дорогу. Я? Без всякого сомнения. При том, что ж тут удивительного, что помощник начальника полиции присматривает иногда за дорогами?» «Конечно», — сказал Пулан, немного успокоившись. «Вы видели, я тут мерил...» «Тем более, что вы исполняли свою обязанность на глазах столь знаменитых особ. Каких особ, я вас не понимаю». «Как, вы не знаете?» Я даже не понимаю, что вы хотите сказать. А это дама и господин, которые стояли на балконе и сейчас отправились по дороге к Парижу. Вы не знаете, кто они такие? Клянусь, не знаю. Как я счастлив, что могу сообщить вам эту новость. Представьте, господин Пулэн, что зрителями ваших занятий, я говорю об измерении дорог, были герцогиня де Монпансье и господин граф де Менвиль. — Пожалуйста, не уходите отсюда. — Но, милостивый государь, — сказал Николай Пулен, пробовавший начать борьбу, — по какому праву вы со мной так говорите? — Если вы пошевелитесь, друг мой, господин Пулен, — сказал Шико, — то можете меня довести до крайности. Прошу вас, успокойтесь и сидите смирно. Пулен тяжко вздохнул. — Итак, — серьезно продолжал Шико, — Занимаясь так усердно перед глазами этих особ и, будучи совершенно ими незамеченным, как вы уверяете, я говорю, господин Пулен, что вам было бы гораздо выгоднее, чтобы другая какая-нибудь знаменитая особа, хоть король, например, вас заметили. Король? Да, его величество. Господин Пулен, он умеет, я вас уверяю, любоваться всяким занятием и вознаграждать всякий труд. «Господин Брике, ради самого Бога! Я вам повторяю, господин Пулен, что если вы будете очень тревожиться, то как раз умрете. Успокойтесь же, чтобы избежать этой неприятности». «Но чего же вы хотите? Говорите ради Бога». «Я хочу вам добра и больше ничего. Не говорил ли я вам, что я ваш друг?» «Но, вы государь!» — вскричал Николай Пулен в отчаянии. «Я, право, не знаю, что же я такое сделал против Его Величества или против вас, или даже против кого-нибудь!» «Любезный господин Пулен, это не мое дело. Да я и знать об этом не хочу. У меня своя мысль, я вам сейчас ее сообщу. По-моему, помощник начальника полиции не повинуется королю, когда он смотрит за дорогами по приказанию и по каким-то аллегорическим знаком господина Деменвилля. Кроме того, по знать?» Может быть, королю не понравится и то, что его полицейский чиновник позабыл означать в своем ежедневном рапорте, что госпожа де Монпансье и господин де Менвиль прибыли вчера утром в его прекрасный Париж. «Послушайте, господин Пулен, вы, этак, непременно поссоритесь с его величеством. Господин Брике, пропуск — еще не преступление, и, конечно, его величество очень хорошо знает...» «Любезный господин Пулен, вы заражены химерами. Как кажется, я гораздо яснее вижу это дело». «Что же вы видите?» «Прекрасную, прездоровую виселицу». «Господин Брике?» «Постойте, черт возьми!» «С новой веревкой, с четырьмя палачами по четырем углам. Около виселицы толкаются парижане, а один мне знакомый полицейский чиновник болтается на веревке». Николай Пулен так задрожал, что, казалось, затряслось все дерево. «О, сударь!» — сказал он, всплеснув руками. «Но ведь я вам друг, любезный господин Пулен», — продолжал Шико. «А потому я вам дам вот какой совет». «Совет, которому очень легко следовать, благодаря Богу. Вы пойдете сейчас же, слушайте хорошенько и отыщите...» «Кого?» прервал в ужасе николай пулын постойте дайте мне подумать прервал шико отыщите господина депернона до де пернона друга короля именно вы отведете его в сторону господина депернона да и объявите ему как вы мерили эту дорогу не сделаю ли я этим глупости напротив это высочайшая мудрость я не понимаю А это очень просто. Если я донесу на вас, что вы так искусно измеряете дороги и так любите покупать кирасы, вас повесят на первом сучке. Если же вы добровольно признаетесь, вас вознаградят и деньгами, и почестями. Вы еще, кажется, не уверены. Прекрасно, мне, стало быть, придется возвратиться в Лувр. Но клянусь вам, я ворочусь, потому что для вас я готов все сделать. И Николай Пулен услышал шум и треск. Это Шико раздвинул ветви, чтобы встать. «Нет, нет», — сказал он, — «останьтесь, я пойду». «Ступайте в добрый час. Но ведь вы понимаете, любезный господин Пулен, что увертки тут неуместны, потому что завтра я пошлю маленькое письмецо к королю, с которым имею честь, как вы знаете, или, скорее, как вы не знаете, быть в искренней дружбе». и вы хоть и не завтра, а послезавтра будете висеть так же высоко. «Я иду, сударь», — сказал уничтоженный чиновник. «Но вы ужасно пользуетесь слабостью других». «Эх, любезный господин Пулен, вы должны мне воздвигнуть алтарь. Пять минут тому назад вы были изменником, я сделал вас спасителем Отечества». «Кстати, ступайте поскорее любезный господин Пулен, потому что я должен тоже поспешить уйти отсюда. Но я не могу этого сделать раньше вашего ухода. Не позабудьте квартиру до Пернона». Николай Пулен встал с лицом человека совершенно расстроенного и пустился, как стрела, к Сент-Антуанской заставе. «Пора», — сказал Шико. «Вот уж кто-то выходит из якобинского аббатства, но это не Жак». «Э, что за чудак?» «Вендре де Бейш, эта собака слишком толста, чтобы провожать такого бедного щенка, как я!» Увидав этого приорского посла, Шико опустился бежать к Фобенскому кресту, к условленному месту свидания. Так как он вынужден был идти окольным путем, то прямой путь имел преимущество в скорости, то есть монах-атлет, который шел огромными шагами, пришел первый к назначенному месту. К тому же Шико потерял немного времени, рассматривая на ходу этого человека, физиономия которого ему совершенно не нравилась. Этот монах очень походил на переодетого. В торопях, надев якобинское платье, чтобы явиться к Шико, он даже позабыл его хорошенько застегнуть, и из-под полы виднелись мускулистые и сильные ноги, одетые в светское нижнее платье. Из-под капюшона его, плохо опущенного, проглядывала широкая грива, которой еще не касались монашеские ножницы. Кроме того, особенное выражение благочестия, должно быть, избороздило глубокие углы его рта отвратительными морщинами. И когда он от улыбки переходил к смеху, то у него показывались три зуба, которые стояли, как гнилые пни, за забором его толстых губ. Руки были такой же длины, как и у Шико, только гораздо толще — а на плечах своих он легко мог унести ворота газы. Большой кухонный нож был заткнут за ременный пояс, кожаный мешок висел на груди вроде щита. Вот каковы были нападающие и оборонительное оружие якобинского Голиафа. «Он, однако же, довольно гадок», — сказал Шико. И «Если он не принесет мне никакой хорошей новости, кроме своей головы, я, кажется, найду, что такая тварь совершенно лишняя на земле». Монах, заметив Шико, который к нему приближался, поклонился с какой-то солдатской ухваткой. «Что тебе надо, друг мой?» — спросил Шико. «Вы господин Рубер-Брике?» «Именно я. В таком случае у меня есть к вам письмо от почтенного приора. Дайте его сюда». Шико взял письмо. Вот его содержание. «Друг мой, я долго размышлял после нашей разлуки». Действительно, я никак не могу пустить на добычу яростных волков всего мира овцу, которую мне верил сам Господь. Ты очень хорошо понимаешь, что я говорю о нашем маленьком Жаке Климане, который сейчас был принят лично королем и очень хорошо исполнил твое поручение. «Вместо Жака, который еще так молод и обязан служить в приорстве, я посылаю к тебе доброго и достойного брата нашего монастыря. Это притихий человек, и я уверен, что ты изберешь его себе в попутчике». «Да-да», — подумал Шико, поглядывая искоса на монаха. «Будь уверен». И он продолжал. «Посылаю тебе с этим письмом мое благословение. Прости, любезный друг». «Какой славный почерк!» — сказал Шико, прочтя это письмо. «Я готов спорить, что это письмо написано господином Казначеем. У него прелестный почерк». «Действительно, вы не ошиблись. Отец Борроме писал это письмо», — отвечал Голиаф. «В таком случае, друг мой», — сказал Шико, приятно улыбнувшись неуклюжему монаху. «Вы потрудитесь возвратиться в аббатство». «Я...» — Да, вы. И скажете его высокопреподобию, что я переменил свое намерение и хочу теперь путешествовать один. — Как? Вы меня не берете с собой? — сказал монах с изумлением, не лишенным, впрочем, и угрозы. — Нет, друг мой. — А позвольте узнать, от чего? — Потому что я должен соблюдать экономию. Теперь времена плохие, а вы, должно быть, ужасно много едите. Гигант пытался возражать. «Жак ест столько же, сколько и я!» «Может быть, но Жак — монах», — сказал Шико. «Кто же я, по-вашему?» «Вы, друг мой, улан или жандарм. Что между нами будет сказано, может оскорбить святость Божьей Матери, к которой я отправляюсь?» «Что вы там говорите о жандармах и уланах?» — отвечал монах. «Я якобинец. Разве вы не узнаете меня по платью?» «Платье не делает монахом, друг мой», — сказал Шико, — «а нож делает солдатом. Потрудитесь, скажите это брату Бор-Роме». И Шико распростился с гигантом, который отправился по дороге к аббатству, ворча как собака, которую гонят со двора. Что касается нашего путника, он дал совершенно исчезнуть тому, которого хотели назначить его товарищем, и когда увидел, что ворота приорства впустили его в свое лоно, он спрятался за забор, снял камзол и надел знакомую нам тонкую железную кольчугу сверх своей полотняной рубашки. Кончив свой туалет, он пошел полями по Шарантонской дороге.